Глава пятнадцатая. Антон. «Тридцать восемь пациентов. Сейчас Марта Мироновна всех просмотрит, и у нее будет окно», — вещала мне девица, отвечающая за распределение пациентов по тяжести. «Она там уже пять часов пахивает, без перерыва», — нахмурился я. «Так там и Аллан помогает, и...» Я махнул рукой и вышел на улицу. «Черт, и чувство тревоги сегодня только растет». вызвать подмогу какую-нибудь, что ли, или это в мае что-то не в порядке? Блин, разобраться бы. Антон из-за угла вырлил Лахматов. В посёлке всё спокойно, напрягся я. Да, нормально всё, кивнул Обритень. Града только что объехал всё. Не понял, из-за чего нервишки пошаливают. Нет, покачал я головой. Здесь вроде бы всё в порядке. Посёлок обезопасили. Все преежи по записи всех 10 раз проверили. В лечебнице куча обратной. Это да. И в мае вряд ли кто рискнёт злобствовать, согласился он. Этот Георгий себя нормально ведёт? Образцово показательно, с энным занимается, ответил я и поморщился. Ещё и голова болеть начала. Что же всё-таки не так? Фух, дверь лечебницы открылась, и из неё вывалился парень из команды Лахматова. Долбаные антисептики. 3 дня потом нюх восстанавливать. Неужели нельзя было нас в лес какой-нибудь перекинуть, а сюда хозяйских мутантов запустить? С обидой спросил он у старшего оборотня и только потом заметил меня. Ой, я не то чтобы против. Я вообще за порядок и всё такое. А у меня в голове что-то щёлкнуло. То есть внутри больницы вы не чувствуете запахов? Попытался понять я. Так там глорками всякими пахнет. «Лекарствами», — ответил вместо парня Лохматов. «Нюх минут через десять, кроме антисептиков, уже ничего не распознает. Но ты не бойся, у нас на каждом этаже контроль». У меня по позвоночнику пробежала волна ужаса, и я ринулся внутрь лечебницы. «Когда последний раз видели Марту?» — на бегу уточнил я у ломанувшихся за мной оборотней. «Не знаю, на каком она сейчас этаже?» — Лохматов глянул на парня. На втором было, взбледнул он. Кажется, сейчас и ему стало страшно. На втором этаже Марта не оказалась, как и на всех остальных. Где же она? Я видела, как она минут 40 назад в туалет заходила, наконец вспомнила одна из медсестёр. Тот, что справа. В туалете никого не оказалось. Камера, дошло до меня, что в коридорах они есть. Можно посмотреть. Через 5 минут я своими глазами увидел, как следом за Мартой в туалет вошла Эвелина. Что она тут вообще делает? Ещё через 5 минут бывшая любовница хозяина выглянула в коридор, обнаружила его пустым и вытащила бесчувственное тело Марты, а затем она через окно на козырёк её выкинула, констатировал Ахматов, проследив за действиями этой неадекватной. Там кто-то подобрал. У них полчаса форы, не больше, взглянула я на время. И в какую сторону нам ехать искать? Запаха-то нет. Лахматов сложил руки на мощной груди. Вовсе. Я уже набирал хозяина, но вот только абонента-абонентом не было, точнее, не нашёлся. Чёрт, значит, они с Верой Родионовной успели в горы уехать. Пока я думал, что мне делать, в руке завибрировал телефон. Тошка, что у вас там случилось? Истошно заорала в трубку Алка. Меня чуть в обморок не унесло твоей истерикой. Быстро рассказывай. Марту поители. Неделю слышно выдавил я из себя. Говорить об этом не хотелось. Хотелось, чтобы всё это было менее реальным. Слова, не как бы так, сможешь усидеть на месте полчасика? Я с Стасом Лялькой счастливлю и примчусь к тебе искать будем. Ты же знаешь, лучше меня в этом деле никто не справится. А ты пока ищи зацепки из берёзки на не уезжай. Я мигом долечу. Распорядилась Алка и прервала звонок. А я и забыл, что она меня чувствует в особо неприятные моменты моей жизни. Подняв голову, я посмотрел на Лохматова, нервно раздающего указания. Не знаю, как мы выглядели для пациентов этой больницы, но мельком я увидел Алису, которая уже всех успокаивала. Не дура, сама поймет, что тут делать. Блин, это же надо так по-уродски просрать свою женщину. Так, нужно найти любую зацепку. Любую вещь, по которой Алка сможет ее найти. У нас полчаса. Обратно ещё же отправь по трассам в обе стороны. И найди Алана, пусть распорядится поднять вертолёт. Хотя как он поможет-то? Где полкан? В голове начал вырисовываться план действий. Так лекцию по безопасности детям в интернете читает отозвался Фома, которого сюда каким-то ветром занесло. Пусть обзвонит своих, расскажет. Чёрная Honda одна из камер на выезде засекла. Но в какую сторону поехала, непонятно. Это единственная тонированная машина, где нельзя было увидеть водителя. В коридорчик, где мы стояли, забежал ещё один обордин. Найдите хоть что-то, хоть волос, распорядился я. Павлов, пустишь ещё чёрную хонду? повернулся я к Фаме, который тут же набрал номер. Мне на плечо легла ладонь Лахматова. Она жива? тихо спросил он. Я скрипнул зубами от попытки сдержать ярость. Я это не просто так спрашиваю. добавил он прищурившись. Я кивнул, закрыл глаза и прислушался к себе. Интуиция вопила со страшной силой. Жива, выдохнул. Ищем с утроенной силой, взревел он, и все вокруг пришли в какое-то упорядоченное движение. Обортники принялись прочёсывать лечебницу, пытаясь найти хоть что-то. Через 10 минут результат был. Набойка от каблука, видимо, на козырьке зацепилась и выдернула. В снегу нашли. Лахматов протянул мне упакованную в бумажный пакетик улику. Я выхватил пакетик из его рук и благодарно кивнул. На большее меня бы сейчас не хватило, и всё же они постарались не оставить улик. Эвелина хорошо исuchiла хозяина, да и меня тоже. Наблюдала за повадками и прочим. О Об бобродних наверняка многое узнала. Информацию найти можно, если знать, где искать. А она знала. И вот результат. Но что это? месть хозяину за то, что он навёр радионам не дышаться не может, или что-то другое. Интуиция подсказывала, что без бывшего мужа Марты тут не обошлось. Не может он смириться, что такие деньги у него из-под носа уплыли. И он не скрывал, что будет мстить. И мне даже лицензии от полканы и хозяина не понадобится, когда я его убью. Вот только Марту найду. Фимка, чёрт, забыл совсем. Быстро набрал номер Ярослава, ответила Рада. Ефим уже у нас. Стас нам тут мужиков нагнал полный дом и сказал не высовываться. Лялю ещё в руки пихнул. Что у вас там происходит? попыталась выяснить она. Ефима из поля зрения не выпускайте ни на секунду, распорядился я, не отвечая на вопрос, и убрал телефон в карман, хотя его разбить хотелось или просто раздавить пальцами. Пока метался по территории лечебницы, примчалась Алка, выскочила из видавшей виды машины и требовательно протянула руку. Я молча, боялся, что просто начну орать, протянул ей пакет. Она вытащила набойку, повертела в руках, понюхала, закрыла глаза и... — Есть! — она быстро огляделась. — Но на моей колымаге мы будем долго ехать. Да и опасно, она же не бронированная. Да и ты сюда не на лимузине. — О! — она резко бросилась к подъехавшему тигру. — А ну, марш отсюда! — обрадованно заявила растерянному молодому сержанту, выскочившему из-за руля. И ключики отдай. Полкану скажешь, что я машину угнала. Тоха, садись. Мне дважды не нужно было говорить. Через несколько секунд я был уже в машине, а через минуту мы уже мчались по Берёскин в сторону трассы. Право, лево, право, лево, бормотала моя сумасшедшая сестрица. Лево. В город понесло. Слава богу, не в соседнюю область, а то там столько поворотов и развилок. Она резко крутанула руль, заставляя машину почти встать на два колеса. Теперь можно и прибавить. Всегда мечтала на такой машине поездить. Она ласково провела ладошкой по рулю. Вообще-то ты что-то подобное угоняла лет 10 назад, напомнил я ей, еле рассцепив зубы. От напряжения, кажется, весь организм гудел как трансформаторная будка. Там была другая комплектация. Делана обиделась, алка и бросила на меня тревожный взгляд. Марта сильная, справится, сказала она, принявшись напряжённо следить за дорогой. Найди её. Не стал я развивать тему. Следующим местом, где пришлось притормозить, стала развязка, за 50 км до въезда в город. Алка калебалась секунды 3. Город определённо по прямой. Спешили, но такое ощущение, что машина меняли, но хозяйка на бойке в городе. Чётко определила она «А ты по Марте не можешь определить, куда их понесло?» Чтобы не вспылить, я отцелил слова сквозь зубы. «Не, не могу!» Машина послушно вновь набрала скорость. «Марта эта уже насквозь пропиталась. Я вас путать буду и в итоге искать тебя. Зачем она мне?» «О, тут и левее. Черт, надо Стасу позвонить, сказать, чтобы Лялю накормил. Она же сказать сама не может!» Ляля урада уже. Ее Стас отвез и охрану поставил. сам, наверное, за хозяином поехал, отвлёкся я от своих душевных терзаний. А хозяин нам голову не отвернёт за то, что ты его тёщу спасёшь не самым гуманным для окружающих способом, нервно спросила сестра. Это набойка Евелины, коротко ответил я. Что? Машина вильнула. Евелину Алла знала. Хозяин не один год пользовался её услугами, так что в мае про неё знали некоторые особо приближённые к хозяину жители. Эвелина дала Марте какую-то дрянь и вытащила ее на улицу. По камерам повреждений на ней я не заметил, так что... «Хозяин ее убьет!» Алка крепче вцепилась в руль. «Зато теперь все куда понятнее. К нам подобраться сложно. Здесь, направо». К четырехэтажной сталинке, что стояла в центре города, мы подъехали довольно быстро. Двор выглядел достаточно тихим и мирным. И это не дом, где раньше жила Эвелина. Место жительства сменила. Ты уверена? нахмурился я, осматривая местность. Она здесь, кивнула сестра и чуть ли не бегом побежала к крайнему подъезду. Я сначала кинулся за ней, и лишь потом сообразил, чего она так сорвалась. Из подъезда вышел мужчина, и домофонную дверь нам не пришлось отжимать силой. Алка забежала на второй этаж и остановилась у основательной стальной двери. Встань у стены, распорядилась она. Я послушался. Алла позвонила в дверь и тут же принялась по ней колотить кулаком. «Чего надо?» — раздался неприветливый мужской голос. «Я от тебя беременна!» — заорала сестра, как ненормальная. «Открывай быстро, козел блудливый!» Дверь тут же распахнулась. «Чего? Ты кто вообще?» — высунула снебритая морда, которую одним четким ударом я отправил в качественный нокаут. Тело затащило в коридор квартиры и захлопнуло дверь. Сюда распорядилась Алка, поманит меня. Послушно пошёл следом. Здесь, ткнула она в нужную дверь. Да я и сам чую. Дверь выбил, заставив Эвелину замереть над раскрытым чемоданом, где беспорядочно валялись вещи, драгоценности, деньги. Она тихо ахнула и попятилась, рассмотрев того, кто к ней пожаловал. К Диана. Мне стоило большого труда не раскрошить этой дуре голову о стену. Я Я не знаю. Прям прямо ляла она была, но быстро вспомнила, что ложь я чую. Я я камеры тебя засекли, ласково сообщила Алка из-за моей спины. Она явно наслаждалась происходящим. На лице Евелины ни кровинки не осталось. Она посерела и за пару мгновений, кажется, постарела. Не убивай, прошептала. Где? Куда её увёз Морозов? шагнул я к ней. Э, это не он. То есть она поняла, что сболтнула лишнего, и теперь у меня есть повод её ликвидировать. Не убивай. Я я всё покажу. Мне ничего не говорили, но я знаю, где они. Послушал один разговор и я схватил её за шкирку и поволок прочь из этой квартиры. На выходе задержался у лежащего мужчины. Следы лучше не оставлять, пробормотала Алка. Он он ничего не знает. Честно, я вообще ничего не говорила. Он случайно ко мне сегодня зашёл, влюбился, говорит, замуж позвал. А я бежать собралась. Эвелина залилась слезами и упала на колени. Пришлось выстёрнуть её вверх. За чистка приедет чуть позже. Очнётся он не скоро. Его проверят, сказал я и вышел из квартиры, волоча за собой бывшую содержанку хозяина. А я бубила. Беспечно отозвалась Алка, заставив и женщину, которую я вел, вздрогнуть. Кажется, этот мужик ей реально дорог. В машину Эвелину впихнули так, что она летела до противоположной двери. Алка постаралась перед тем, как прыгнуть за руль. — В сторону аэропорта нужно, — пискнула дамочка под моим нехорошим взглядом. Алла послушно вырулила на дорогу. — Зря ты ее жалеешь, — сказала мне сестрица нарочито громко. — Она Марта умыкнула. каким-то уродом передала. Меня заставили. Этот Морозов вышел на меня. Кто-то сказал ему, что я часто с хозяином общалась и знаю о ваших повадках. Дорожащим голосом принялась оправдываться Эвелина. Обещал убить, хмыкнул я. Ты могла просто попросить помощи. Тебе бы не отказали по старой дружбе. "Мне да", кивнула она и стёрла слёзы с щеки. но убить обещали не меня. Если Марта будет жива, то твою судьбу будет решать хозяин, сказал я и замолчал, потому что и так было понятно, что в случае гибели Марты эту дуру никто в живых не оставит. Но я её чувствую, она жива. Ты быстрее, можешь ехать? Окрысился на алку. Издеваешься, да? кивнула она на аварию, что перекрыла перекрёсток. Давай на тротуар, рыкнул я. по людям изувер какой-то, а не брат. Не чуть не смутилась она. Алла развернулся я к ней всем корпусом. А рекомендую пристегнуться и держаться крепче. Пожала она плечами и вывернула руль. Машина лихо перемахнула через бордюр, смяла ограждение и распугивая людей включившимися сиреной, направилась в подземный переход. Минута, и мы на другой стороне перекрёстка, вылетаем на совершенно пустую дорогу, также поломав ограждение. «Гони, полкан потом все замнет», — распорядился я и посмотрел на Эвелину, которая обо что-то умудрилась стукнуться и теперь потирала наливающейся багрянцам шишку на лбу. Сказали же пристегнуться. «Здесь направо, в сторону общежития. Там ремонт сейчас идет. Но было какое-то ЧП, и там никого нет. Ну, кроме...» Эвелина замялась. Алка послушно повернула, куда сказали, и чуть снизила скорость. «Это?» Уточнила она, глядя на обычную трёхэтажку, перед которой почему-то стоял забор с воротами. Да. Сестра нажала на педаль газа, и ворота тут же снесло машиной. У общежития образовался мужик, которого я тут же узнал. Он приезжал с Морозовым к хозяину в качестве охраны. Дави его, сказал Алтя. Та тихо хмыкнула и замяла придурка, начавшего стрелять по машине под колёса. Павлов нас убьёт за запачканную машину, только выдохнула она. Переживёт. Здесь сидите? Я сейчас. Я вышел из машины и принюхался. Марта совершенно точно была здесь. Я вошёл в здание и успел увернуться от автоматной очереди, прилип к стене на пару секунд, оттолкнулся, ковырок и автомат уже мой, а стрелявший медленно падает на землю, потому что я ему рефлекторно горло сломал. Стрелять он уже не сможет, как и жить. Но сейчас не это главное. Где-то здесь среди этих уродов находится Марта.